то с тобой случится то же, что и с твоим любимым котом. Место встречи я на всякий случай не называю. Встретимся там же, где должны были встретиться в первый раз. Сегодня в семь вечера. Ты меня хорошо понял?» И человек, не прощаясь, повесил трубку. Встреча полковника Чижевского и Баскакова на сей раз прошла гладко и даже как-то буднично. Состоялась она в кафе торгового комплекса Арамстор и длилась всего 10 минут для того, чтобы выяснить кое-какие подробности о доверенных лицах новоназначенного премьер-министра. Больше и не требовалось. На прощание полковник посоветовал, глядя на опухшее лицо Баскакова и глаза с нездоровым стеклянным блеском. От последствий этого дела полковник звонко щелкнул себя по горлу. Здорово помогает гомеопатия. У меня-то таких проблем нет, но люди говорят, что она просто делает чудеса. Советую попробовать. А еще лучше не злоупотреблять. Стоит ли глушить себя спиртным? Баскаков скептически усмехнулся. Чижевский выставил вперед ладонь. Поверьте, я знаю, что говорю. Вы, может быть, нам еще спасибо скажете. Ну да ладно, не будем загадывать. Время покажет. В одном я уверен, что мы с вами еще поработаем. Конечно, кота вашего жалко. Хороший, — говорят был экземпляр что делать жестокое у нас ремесло издержки в нем неизбежны иногда надо произвести впечатление на потенциального партнера ну ладно что-то заболтался я до свидания мы с вами непременно свяжемся часть Четвертая. Глава тридцать первая. Хрущевские пятиэтажки, построенные в Москве в огромном количестве в начале шестидесятых годов, стоят теперь большей части словно в лесу. Настолько разрослись березы, тополя и клёны, посаженные новоселами вокруг своих домов. Именно такая буйная растительность окружала одно из хрущоб на Рязанском проспекте, в которой снимали двухкомнатную квартиру граждане Нигерии, Эгбейеми Алитунжи, Мохсен Бабангида и Мозес Салемба Мулемба. Кроме них, в квартире постоянно проживала их общая подруга Фатима также гражданка Нигерий. Квартирка была широко известна как место, где в любое время дня и ночи можно приобрести наркотики. И вокруг дома постоянно слонялись всякие подозрительные личности, то собираясь в группки, то расходясь. Время от времени наркоманы, когда им не хватало на дозу, совершали в округе различные правонарушения. То грабили припозднившегося прохожего, то обирали пьяного, то ходили по подъездам в надежде найти незапертую квартиру и при этом воровали все, что плохо лежит. Все это возбуждало протесты местного населения. Милиция пыталась реагировать, но затем, после нескольких визитов в злополучную квартиру, ее жильцов оставили в покое. Население было сказано, что все бумаги у африканцев в порядке и беспочвенные придирки к ним могут вызвать обвинения в расизме и международный скандал. Нужные для проживания в Москве бумаги у африканцев действительно имелись, однако все они либо были выправлены за деньги, либо просто куплены, а затем заполнены каким-нибудь русским наркоманом с хорошим почерком. Все эти документы не выдержали бы, разумеется, и самой поверхностной проверки, однако именно для того, чтобы избежать всяких проверок, наркоторговцы выплатили местным милиционерам изрядную сумму в долларах и пообещали платить